Глава вторая В свете багрового фонаря «Увели! Проклятые ублюдки! Увели! Украли нашего убийцу!» Лицо констебля Хоппера было морковного цвета от ярости. Он схватил за грудки несчастного бродягу и швырнул его в стену дома. Тот сполз по ней и захрипел на земле. Хоппер с размаху пнул бедолагу носком башмака под ребра. «Проклятые адвокаты! Ненавижу проклятых адвокатов!» В Габбане полицейские и адвокаты были злейшими врагами, и чувство констебля Хоппера разделяли все его коллеги без исключения. Гильдия адвокатов представляла собой довольно внушительную силу в Трэмпл-Тол. В ней состояло не менее трех дюжин жеманных высокомерных личностей, которых не запугать, которые сами кого хочешь запугают. Это были известные мастера вертеть на палочки законы и жонглировать ими с ловкостью цирковых клоунов, в собственную пользу, разумеется. При этом каждый из адвокатов будто считал своим долгом обвести вокруг пальца пару-тройку констеблей и сержантам закусить. И все это до обеда. Полицейских можно было понять. Представьте, что вы сидите за столиком в ресторане. «Едите чудесный розбив, а какая-то тварь в белых перчатках, обернувшись мерзкой сороконожкой, хватает ваш розбив и тащит его прочь, выставляя вас посмешищем». Хуже всего для констеблей было даже не то, что эти законники крали их трофеи, различных арестованных, а то, что на них практически не было управы. Адвокатюшку не арестуешь, в застенок не швырнешь, дубинкой не отделаешь, с ним не работают угрозы, еще чего доброго пойдет и нажалуется господину судье. А тогда бед не оберешься. И что тут поделаешь, когда упомянутые типы просто заходят в дом с синей крышей, как себе домой, с пренебрежением раздают приказы, а потом с таким же гордым видом удаляются, прихватив с собой добычу и записав очередного несчастного констебля в свой список униженных и побежденных. Хорошо еще, что нанять адвоката могут лишь единицы, Иначе служить и защищать в этом городе было бы просто невозможно. В данном случае констебль Хоппер гневался, разумеется, не на всю адвокатскую шайку в целом, а на конкретного ее представителя, обладателя воскового лица и вялой шеи, мистера водянистые глаза, явившегося с утра пораньше в дом с синей крышей, вымогать, иначе это и не назовешь, чтобы отпустили честно и справедливо арестованного бабочника Келпи. Хоппер продолжал негодовать. «Ублюдок, доктор! Это все он, не иначе! Подослал этого! Как его?» «Мистера Бэмброка, Эсквайра», — подсказал напарник. «Да, подослал этого мистера Бэмброка, Эсквайра». Бэнкс и Хоппер стояли в узеньком переулке Брамс, который еще называли «Шепотным переулком», так как именно здесь служащие дома с синей крышей порой встречались со своими доносчиками. а что Местечко удобное, фонари не горят, выходит сюда лишь одно окно, да и затем обретается глухая и слепая старуха, тут даже коты не водятся. В шепотном переулке всегда мертвенно тихо, всегда уютный для ведения неприглядных дел полумрак. Забрести сюда по ошибке может разве что бродяга, который не в ладах с головой и который вдруг решил попасться кое-кому под горячую руку. Где-то неподалеку со столба выла штормовая тревога. Приглушенно выл упомянутый бродяга. А Хоппер топал ножищами в бессильной ярости, как ребенок, у которого забрали игрушку. Толстяк Бэнкс, в свою очередь, что удивительно, негодование напарника не разделял. «Уймись, Хоппер!» Констебль уселся на выброшенный кем-то стул, влажное сиденье которого тут же под ним чавкнуло. «Пока ничто не кончено!» Мы еще добудем наше повышение. — Каким это спрашивается образом? — рявкнул Хоппер. — Через пару часов Кэлпи окажется на свободе. Упорхнула наша птичка. — Еще нет, — заявил Бэнкс важно. — Почему ты так спокоен? Почему ты улыбаешься, Бэнкс? — Все идет, как задумано. — Как задумано? — Кэлпи все равно скоро бы вышвырнули обратно на улицу, — сообщил толстый констебль. «И без вмешательства этого законника я бы сам его выпустил». Хоппер не поверил своим ушам. «Ты? Выпустил бы?» «Именно», — усмехнулся Бэнкс. «Это дело не такое простое, каким кажется». Хоппер досадливо подвигал челюстью. «То есть ты думаешь, что Кэлпи и правда не наш убийца?» «Конечно. Я так с самого начала думал». Хоппер выглядел так, словно его как следует прихлопнули по голове парой десятков пыльных мешков, может, даже не пустых. Но постой, я не... не понимаю. Шныр ведь говорил... Ничего конкретного он не сказал, а вместо этого выдал кучу домыслов, чтобы получить вознаграждение. Но то, что мы услышали в Гнопом перед арестом Кэлпи, нельзя просто так взять и проигнорировать. Было не похоже, чтобы бабочник врал доктору. «Тот схватил его за горло, тут сильно ты не повыкручиваешься. Можно и шейку скрутить». «Но я думал...» «Ты вообще видел этого коротышку?» — презрительно бросил Бэнкс. «Этого тюфяка и рохлю. Кого он смог бы убить? Разве что парочку тарелок пудинга. Да и то, скорее всего, они победили бы его не с вареньем». Хм... Хоппер почесал квадратный подбородок. Бэнкс продолжал. «Если бы кэлпи отправился в Хайт, а убийства продолжились бы, нам ни за что не дали бы новенькие самокаты. Понимаешь это, Хоппер?» Хоппер мрачно кивнул. Уж это он понимал. «Вот я и подумал», — продолжил Бэнкс, «что завязнувший в этой истории по самой уши Келпи выведет нас на тех самых типов в черном, о которых говорил Шныр. А еще, — он сделал выразительную паузу, — поможет пристрелить проклятую тварь. Знаешь, что мы сделаем?» глазах Хоппера зажглись, как семафоры. Он распахнул рот и побагровел. Догадка вот-вот готова была его посетить. Он, кажется, уже... Уже почти-почти понимал, что... А, а нет! Констебль захлопнул рот и нахмурился. Он так и не понял, что задумал его напарник. Бэнкс, глядя на него, утомленно вздохнул и пояснил. «Мы проведем НН, конечно же!» «НН, точно!» Судя по лицу Хоппера, расшифровал служебное сокращение он как-то по-своему. В то время как Толстяк подразумевал негласное наблюдение, Громила думал о навязчивых носках и недоумевал, каким это они, спрашивается, боком относятся к их делу. «Мы проведем НН, и сразу все станет ясно», тем не менее важно, добавил Хоппер. «И как я сам об этом не подумал?» Бэнкс веско заметил. — Но ты ведь до последнего был убежден, что Кэлпи и есть наш убийца. — Ну, не то чтобы пошел на попятную Хоппер. Я просто, э, -э рассматривал варианты. Но если вдуматься, он действительно не слишком-то похож на одного из наших обычных супчиков. — Да, наши обычные супчики не такие наваристые. И неподалеку в тумане раздалось шарканье башмаков, и Бэнкс замолчал. К ним кто-то приближался. Приближался, немелодично насвистывая. — О, господа хорошие! — сказал этот кто-то, и из тумана выплыла покрытая оспинами мерзкая улыбка. — Мое почтение! Походочкой в развалку к констеблям подошел шныр-шноринг. — О, вы кого-то лупите? — с восторгом воскликнул он и склонился над человеком, стонущим в грязи. — Ха! Да это же отсталый друберт! позвольте я ему тоже как следует пару раз наподдам кто же упустит шанс пнуть отсталого друберта друберт действительно слыл отсталым ему было около трицати лет но при этом он обладал разумом восьмилетнего ребенка говорят его никогда не просыхавшие родители били его по голове и это сыграло свою роль друберта в саквояжне знали многие его вечно открытые слюнявые роты отсутствующий взгляд не могли не привлекать как внимание так и насмешки. Он бродяжничал, порой вылавливал из канала мертвецов и оттаскивал их в морг. Разумеется, подобного рода услуги были неоплачиваемыми, но доктор Горин жалел отсталого Друберта и втихаря выдавал ему за каждый труп по три фунтовые пуговицы. Друберта частенько били на улице, пользуясь тем, что он не может дать сдачи. — Ты сможешь его пнуть, — сказал Бэнкс. «Только если твои сведения окажутся полезными. Ты понял, шныр Услышав собственное прозвище, доносчик в очередной раз скривился, но тут же улыбнулся Бэнксу и Хопперу и в предвкушении потёр руки. «О, вам понравятся мои сведения. Можете мне поверить. Я уж расстарался, чтобы угодить моим любимым господам-констеблям». «Ближе к делу, Шнер!» «Да-да», — покивал доносчик. Как и было велено, я проследил за мальчишкой. — Почему за мальчишкой? — не понял Хоппер. — И когда, — спрашивается, — ты ему это велел, Бэнкс? — Когда ты выбивал долг из кондитера Плюма, — пояснил Бэнкс. — Помнишь, ты еще говорил, что от него в воздух поднималась мука, как пыль от подушки? — Помню. Мучной Плюм. — Но почему ты велел Шныру следить за мальчишкой, а не за доктором? — У меня есть подозрение, — сказал Бэнкс, — что мальчишка не так-то прост. Странный он какой-то. Ходит постоянно за доктором. Молчит почти все время. А когда не молчит, огрызается. Наглый до жути. Ты часто видел, чтобы детям дозволялось совать нос во взрослые дела? Я уж молчу о полицейских расследованиях. Думаю, из этих двоих он главный. Хм. Так что, Шнер? Бэнкс поглядел на доносчика. Подтвердились мои подозрения? Я не вполне уверен, ответил шныр шноринг Но мальчишка и правда занят очень странными делами. Совсем не детскими, если вы понимаете, о чем я толкую. Мы как раз-таки не понимаем, о чем ты толкуешь, поэтому и спрашиваем». «Да, поживей, Шныр», — добавил Хоппер. «Ты испытываешь наше терпение». Шныр Шноринг запахнул пальто и сунул руки в карманы. Меньше всего на свете он хотел испытывать терпение этих господ. Мальчишка заходил в стекольную мастерскую Фрэна Тоуарт, что на улице Визгляков. Вышел он оттуда с каким-то большим приспособлением. Он вез его на тележке, и оно было накрыто полотнищем. Я не смог разглядеть, что там, но когда тележка наткнулась на кочку, звякнуло стекло. Мальчишка отвез эту штуковину к себе домой, в переулок Тракар, а потом отправился бродить по закоулкам возле чемоданной площади. Встречался там с различными отвратными личностями из местных, Говорил с ними и отправлялся дальше. Я узнал у одного из них, что было нужно мальчишке. «Так вот, он ищет чернокожего человека. Туземца по имени Вамба», — вставил Бэнкс. «О, вы знаете о нем?» «Ты не так уж и много выяснил», — вместо ответа проворчал толстый констебль. «Ты мог бы постараться и получше», — подтвердил его напарник. «Я...» «Я думал о том, чтобы загнать мальчишку в какую-то подворотню и выпотать, выбить у него, что он задумал». «Что же тебе помешало?» «Я узнал кое-что. Мальчишка находится под защитой...» Шныр Шноринг на мгновение испуганно замолчал. «Под защитой мистера Киттона!» «Что?» — громыхнул Хоппер. «А он еще каким боком к этому делу относится?» «Мне кажется, никаким». Хоппер мрачно поглядел на напарника. «Что думаешь?» — спросил он. «Мистер Киттон, это не шутки». «Да уж», — согласился Бэнкс. «Но это ничего не меняет. Просто будем вести себя чуточку осмотрительнее. Слушай сюда, Шныр, у тебя будет новое задание. Ты должен отыскать гуталинщика, прежде чем это сделают мальчишка и его доктор. Ты понял, Шныр?» «Да-да, господа хорошие. И, конечно...» «Вот и славно!» «А мы...» — Бэнкс достал револьвер, крутанул барабан, проверил патроны в нем и усмехнулся. «Немного поохотимся!» Стемнело рано. Туман сгустился, но шквал, если верить метеорологической службе, должен был начаться лишь к утру. Джаспер нервничал, и чтобы немного успокоиться, грыз Твитти, наблюдая за тем, как дядюшка в свете двух переносных фонарей помогает мистеру Келпи собирать механизм. Сам мальчик в некотором отдалении от них сидел на ящике у своего небольшого фонаря и приманивал пока лишь наглых стрекоз. На охоту, или правильнее будет сказать ловлю, вышли втроем. Решили никого больше не привлекать. Мистер Келпи, которого из-за неторопливости судьи Сомма и козней сержанта Гобина отпустили из-за стенка дома с синей крышей только этим утром, выглядел не очень здоровым. На все вопросы о своем самочувствии бабочник, тем не менее, отвечал, что с ним все в порядке и что как следует отдохнет, лишь когда мотылек будет пойман. При этом, несмотря на бледность и черные мешки под глазами, мистер Келпи изо всех сил старался казаться бодрым и суетился, ни на мгновение не оставаясь на одном месте. В любом случае он больше руководил, в то время как всю работу по установке и подготовке механизма делал доктор Доу. Выглядела так называемая световая ловушка весьма причудливо. Основа ее представляла собой плафон фонаря, короб из темно-красного, почти черного стекла. Сверху к фонарю крепился похожий на рок граммофона, раструб с большой линзой на конце, которая должна была рассеять луч в ночном небе над Габаном. Для засады выбрали оканчивающийся тупиком переулок неподалеку от пожарной станции. Окна сюда не выходили, дверей также не было, да и вообще этот узкий проход между домами местные, очевидно, использовали, чтобы избавляться от мусора. Повсюду громоздились горы трухлявых ящиков, прогнивших бочек, какой-то старой мебели и тому подобного хлама. Пахло здесь просто отвратительно. Джаспер назвал бы этот запах вонью недопереваренных носков старого бродяги, найденных в желудке крысы, которую, в свою очередь, проглотил престарелый кот с недержанием. И все же мальчик надеялся, что эта вонь не позволит черному мотыльку почуять ловцов. А еще хотелось думать, что механизм сработает. Джаспер глядел на туман, колышущийся и покачивающийся у кирпичной стены, слушал торопливые нервные инструкции мистера Келпи и лаконичные рубленые уточнения дядюшки. Все уже было почти готово, и ему вдруг стало страшно. Перед глазами Джаспера очень некстати предстал мертвый профессор Руфус с разорванным лицом, предстал убитый пересыльщик со станции пневматической почты, а еще тот, другой которого черный мотылек зацепил лишь слегка, при этом нанеся ему жуткие, кошмарные раны. Джаспер вспомнил, что сам он просто мальчишка, всего лишь слабый, беззащитный ребенок. Как он может противостоять злобному монстру, если уже пострадало столько взрослых? И вообще, на что они надеются? Что тот сходу попадется в ловушку? Что не набросится на них прежде? Что не почует обман? От этих мыслей Джасперу становилось все более не по себе, и каждый раз, когда его одолевал очередной приступ тревоги, а руки начинали дрожать, он бросал беспокойный взгляд на дядюшку. Доктор Доу, как всегда, был холоден, собран, решителен. И все же по некоторым малозаметным признакам Джаспер отметил, что дядюшка тоже нервничает. И, кажется, нервничал он вовсе не из-за предстоящей ловли, а из-за того, что сегодня произошло. Доктор Доу не просто так отправил племянника за фонарем одного. Примерно в два часа дня по пневмопочте пришло послание. Джаспер как раз был в прихожей и сам достал его из капсулы. Сложенный вдвое листок бумаги даже не озаботились положить в конверт, как будто отправитель спешил. Сверху на листке было написано «Марго Мортон». Джаспер не знал, кто это. «Дядюшка!» Мальчик вошел в гостиную, разглядывая странную записку. «Пришло послание от какой-то Марго Мортон». Джаспер машинально развернул бумагу и успел прочитать лишь «Помогите! Мне больше не к кому обратиться», когда моментально оказавшийся рядом дядюшка выхватил у него из рук записку, стремительно прочитал ее и сообщил недоуменному племяннику. «Тебе придется пойти в Френ и Товард самому, Джаспер. У меня срочное дело. Очень срочное». Джаспер решил, что речь о каком-то пациенте, о чем сразу же поинтересовался. Дядюшка не ответил. Быстро надел пальто и цилиндр, схватил саквояж и, даже не попрощавшись, исчез в чулане. Это все очень смутило Джаспера. Они никогда не пользовались подземным ходом днем, кто бы не удивился, увидев внезапно вылезающего из канализационного люка посреди улицы почтенного джентльмена. Дело верно было и впрямь невероятно срочным. Когда дядюшка вернулся домой, уже ближе к вечеру, он выглядел угрюмым, задумчивым и подавленным. «Кажется, пациент не выжил», — решил мальчик. Дядюшка все бормотал себе под нос, словно заучивал. «Я не успел, простите! Я не успел, простите!» После чего, вновь нацепив привычное хладнокровие, отправил кому-то послание по пневмопочте. Объяснять что-либо племяннику он отказался, а тот не стал допытываться. Любой, кто плохо знал Натаниэля Фрэнсиса Доу, мог бы подумать, что сейчас в грязном, заваленном мусором тупике он просто переживает за результаты рискованного предприятия пытается удержать все в голове, опасается просчета, но Джаспер видел, что произошедшее сегодня его не отпускает. Ко всему прочему, и Джаспер это знал, доктор Доу еще и боялся за него. Разумеется, дядюшка хотел, чтобы Джаспер остался дома, но при этом понимал, что попытка удержать его подальше от ловли – затея бессмысленная. Взвесив все «за» и «против», доктор решил – что лучше все время знать, где племянник находится, и сразу ограничить его строгими правилами, чем постоянно ожидать, что мальчишка возьмет и заявится в самый неподходящий момент. Согласно плану, Джаспер должен был оставаться там, где сейчас и сидел, ровно в 50 шагах от места проведения ловли. И самое главное, ему строго-настрого было запрещено приближаться, пока черный мотылек не окажется в кофре. Дядюшка, к слову, лично несколько раз проверил надежность замков, чтобы мотылек не смог вырваться на свободу, когда будет пойман. Он вообще подошел к ловле с особой педантичностью, изучил переулок и крыши ближайших домов, провел множество каких-то непонятных племяннику расчетов, а перед выходом даже надел один из своих старых костюмов. По мнению Джаспера, старый костюм ничем не отличался от того, который был на дядюшке до этого. Доктор Доу будто в сачок поймал мысль Джаспера о себе, повернул голову и коротко кивнул. всё было готово. Они с мистером Келпи погасили свои фонари, и мальчик сделал то же самое. Переулок погрузился во тьму. Мистер Блок глядел на происходящее в подзорную трубу. Он видел двух мужчин в тупиковом переулке, суетящихся возле фонаря ловушки видел мальчишку, сидящего на ящике неподалеку. На мгновение опустив подзорную трубу, он задрал рукав пальто, под которым на руке крепилась широкая кожаная манжета с жужжащими погодными датчиками. Сверившись с ними, он вернул рукав на место, а трубу — к глазу. Все это он проделал четко, механично, застыв всего в дюйме от края обрывающегося перед ним карниза. Стоявший рядом с мистером Блохом мистер Грей, в отличие от спутника, был весь на нервах, разве что не перетаптывался на месте. Господин заговорщик снова поднял защитные очки на тулью котелка, но на сей раз он предусмотрительно запасся мичманским аэробиноклем. Теперь хоть в какой-то мере мистер Грей мог чувствовать себя причастным к происходящему. Правда, вот происходящее ему совершенно не нравилось. «Мы слишком далеко, чтобы отреагировать вовремя», — сказал он. Ответом ему было невыносимое коронное молчание мистера Блохо. «Вы ведь не намерены позволить им это сделать?» — удивился мистер Грей. «Я все же советовал бы вам отправить туда мистера Паппи и прочих, иначе у доктора действительно есть все шансы поймать черного мотылька». «Спокойнее, мистер Грей, спокойнее», — негромко проговорил мистер блох — Пока что рано вмешиваться. Я уже устал призывать вас к терпению. Нам нужно выждать. — Выждать? Чего выждать? Я не... — э Он вздрогнул и отшатнулся от края карниза. — Они зажгли! Зажгли фонарь! — Я вижу, мистер Грей. Мистер Блох тут же опустил на окуляр подзорной трубы затеняющую линзу. Мистер Грей не мог последовать его примеру по причине отсутствия подобных линз на его бинокле. А тем временем в паре кварталов западнее, прорезая туман и ночь, из тупика вырастал и раскрывался бутон багрового света. Бинокль мистера Грея стал бесполезен, так как кроме этой мерцающей красной воронки в него ничего не было видно. «Раз, два, три», — начал считать мистер Блох, но ничего не происходило. Любопытно. Что вам кажется любопытным? Должна была сработать тревога на пожарной станции. Видимо, наш доктор предупредил господина Брандмейстера, чтобы его пожарные никак не реагировали, когда увидится смотровой башни странный свет неподалеку. Я не могу понять, почему вы так спокойны. Мистер Грей с тревогой глядел на установленную доктором Доу и мистером Келпи ловушку. «Если черный мотылек прилетит, и они его поймают, все будет кончено!» выглядите на все под неверным углом, мистер Грей», — бесстрастно проговорил мистер Блох. «Вам бы увидеть то, что вижу я!» «И что же вы видите?» «Всего лишь финальную стадию эксперимента. Мне нужно последнее доказательство» и наше дело будет сделано. Какое еще доказательство? Если они схватят мотылька Руфуса сейчас, в то время как мы не знаем, где находится тайник с мотыльком Гиблинга, дело будет провалено, и... Постойте!» Мистер Грей оборвал сам себя. «Кажется, я понял. Вы позволите им поймать черного мотылька, а потом просто отберете его у них тепленьким. Пусть они выполнят всю грязную работу за нас. В этом ваш план?» Что ж, мистер Блох, я должен принести вам извинения. Это действительно облегчит нам работу, поскольку, обладая одним черным мотыльком, мы быстро отыщем тайник с другим. Мистер Блох молчал, оглядывая крыши спящего города и выискивая любые признаки движения среди каминных труб, птичников, чердачных окон и флюгеров. «Почему вы молчите? Я ведь угадал? Мы найдем тайник, и все будет...» «Я уже нашел тайник, мистер Грей». «Что? Но как? Когда?» «Эксперимент вот-вот подтвердит мое предположение, либо, в чем я очень сомневаюсь, опровергнет его». «Полицейский застенок!» — понял мистер Грей. «Вы что-то выяснили у Келпи?» «Более того, я выяснил все, что хотел». «Но почему вы мне ничего не сказали?» потому что я не уверен на все сто процентов. Мистер Блох замолчал. Мистер Грей обдумывал услышанное. — Какой прекрасный свет! — прошептал человек с подзорной трубой. Мистер Грей был с ним в корне не согласен Он не видел ничего прекрасного в умывающем крыше багровом свечении, которое походило на фонтан крови из проколотой раны. А еще он был удивлен. Человек, который на его памяти ни к чему не испытывал никаких эмоций, вдруг чем-то восхитился. «Вы же знаете, что этот фонарь для нас бесполезен», — сказал мистер Грей. «Лучше других знаете. Наш мотылек на него не клюнет». Гиблинг намеренно солгал в своей книге, если вдруг кто-то вознамерится выманить его тварь из тайника. «Разумеется, для меня это не секрет», — ответил мистер Блох. Но кое на кого он все же подействует. В этом есть своя... М поэзия, наверное. Ирония. Все так похоже. Вы уже второй раз участвуете в охоте на того самого мотылька, летящего в ту же самую ловушку. Вы согласны со мной?» Мистер Блох усмехнулся. «Многоопытный профессиональный охотник и отважный ловец диких зверей, сэр Хэмилтон». Мистер Грей поморщился под своим шарфом. Мистер Блох вдруг напрягся и слегка подался вперед. «Что?» — встревоженно спросил мистер Грей. «Что там? Вы что-то увидели?» «Он здесь!» Мистер Блох различил в подзорную трубу черную тень, мелькнувшую в небе над улицей. «Летит на свет!» «Ловушка сработала!» Время тянулось невероятно медленно. Оно словно и вовсе остановилось. Джаспер, почти не моргая, глядел на рассеивающую багровый свет линзу фонаря. Ничего не происходило. А пять минут назад, как только мистер Келпи поджег светильный газ под плафоном, он сразу же принялся лихорадочно вертеть головой во все стороны, пытаясь увидеть, не приближается ли черный мотылек, но, похоже, у того были дела поважнее. Дядюшка и мистер Келпи замерли в засаде в нескольких ярдах от фонаря, а сам Джаспер вынужденно укрылся за большой трухлявой бочкой чуть ли не на другом конце света. Он был так испуган и напряжен, что совершенно забыл о недоеденной печенюхе Твитти в руке. Джаспер не знал, что будет делать, когда явится мотылек. Если все пройдет согласно плану, и ловушка захлопнется, тогда все хорошо. А если что-то пойдет не так, и жуткая тварь нападет на дядюшку или мистера Келпи? Нет, он просто не представлял, как сможет оставаться в стороне. При этом Джаспер понимал, что если вдруг черный мотылек, страшно подумать, убьет дядюшку, тот сразу же лично воскреснет, чтобы наказать Джаспера, вздумай он сунуться Эти мрачные мысли выдавливали невидимыми поршнями из души все хорошее. Тревога с каждой минутой лишь крепла, а черного мотылька по-прежнему не было видно. У Джаспера заболела спина. Заныли ноги от неподвижной позы. Он замерз в своем тонком сюртучке. Мерзкий молочный туман оседал на его лице. Чтобы хоть как-то унять страх и тревожное ожидание, Мальчик перебирал в уме все, что читал в книге профессора Гиблинга о черном мотыльке. Вдруг это могло бы помочь в ловле? Но ему на ум приходили одни лишь какие-то глупые факты, вроде того, что у черного мотылька слезы светятся в темноте, что его глаза приобретают рубиновый оттенок, когда он глядит на северо-запад, что под дождем его крылья начинают будто бы течь, что мясо самки черного мотылька ядовитое и непригодно в пищу, Как будто кому-то в здравом уме пришло бы в голову есть бабочку и прочие бесполезные вещи. Дядюшка прервал его мысли. Он вдруг поднял руку и тут же резко ее опустил, давая ему знак «Внимание!». Что-то начало происходить. Сперва Джаспер даже не понял, что именно видит. Это был лишь клок, чернильно-черный клок, будто бы взметенный порывом ветра ткани. А потом мальчик во всех подробностях рассмотрел того, кто наделал столько шума в городе. Как и говорил мистер Келпи, черный мотылек был намного меньше ржавого мотта и гнопом, но при этом от него откровенно веяло могильным холодом и кромешным отчаянием. Глядя на комок мрака, кружащий в кровавом свете фонаря, Джаспер вдруг ощутил себя запертым в глухом колодце, из которого никак не выбраться, и который постепенно заполняет тьма. Ловушка сработала, но Джасперу вдруг показалось, что она поймала его самого. «Ловушка сработала», — кивнул мистер Грей. «Как и в первый раз. Они сделали буквально то же, что и мы с профессором Руфусом в Кейкуте какие-то две недели назад, а эта глупая тварь снова попалась на тот же трюк». «Я полагаю, это никак не связано с ее интеллектом» прокомментировал мистер Блох. «Лететь на свет – ее инстинкт, а свои инстинкты живые существа практически не могут преодолеть. Когда речь идет о противостоянии своей природе, у многих начинаются трудности. Вот у вас, к примеру, прирожденная и, вероятно, непреодолимая склонность к интригам и убийствам, мистер Грей. Никакая это не склонность, а необходимость». Огрызнулся мистер Грей и, поймав себя на мысли, что было бы неплохо столкнуть этого отвратительного человека вниз с карниза, тут же усомнился в собственных словах. пересилив свой опасный порыв, он продолжил и попытался вложить в голос как можно больше убедительности. «Вы знаете, зачем я все это делаю. Мне кажется, вы делаете это, чтобы покормить голодную тварь в душе, которая с каждым днем становится все наглее, и просит все больше добавки. Тварь в черной комнате без окон и дверей, с единственной щелью, через которую вы проталкиваете ей обед. Вам нравится ощущение контроля, когда люди делают то, что вам хочется, поступают так, как вы задумали. О, не нужно возмущаться, я ведь вас нисколько не осуждаю. Я понимаю вас как никто другой, поскольку страдаю от этой болезни в гораздо большей степени, чем вы. В моей душе тварь уже отъелась до размеров окружающей ее комнаты. Мистер Грей поглядел на собеседника со злостью. И все же он не мог не признать, что в чем-то тот прав. Хотя бы в том, что он, мистер Блох, консультант по притворению в жизнь незаконных и мрачных планов, прогнил намного сильнее, чем какой-то мистер Грей, убивший всего парочку ничего не значащих людей. Если у мистера Грея все его злодеяния – еще хоть как-то можно было списать на необходимость исследования плану, который за него придумали, то мистер Блох относился к людским жизням совершенно иначе. Для него окружающие были всего лишь куклами, болванчиками, которых при необходимости можно пустить под зубья пилы, либо без жалости и сомнений швырнуть в камин. Главное, чтобы они, эти безвольные детали механизма, исполняли то, что нужно. Кто-то представлял собой рычаг, кто-то — поршень, а кто-то был с жалкой крошечной шестереночкой, которая закручивала и приводила в движение прочие, более массивные колеса. Мистер Блох будто подслушал его мысли. «Колеса! Колеса сошли с путей! Что-то происходит!» И верно, до крыши, на которой стояли заговорщики, донеслись громкие отчаянные крики и еще кое-что — Что-то пошло не по плану. Все шло по плану. Черный мотылек опускался, постепенно приближаясь к источнику света. Линза фонаря была все ближе. Джаспер попытался успокоиться и унять лихорадочное сердцебиение. Он знал, что у мотыльков превосходный слух, хотя не помнил, есть ли у них уши. В любом случае черный мотылёк явно не слышал испуганный стук детского сердечка поблизости или ничуть не менее взволнованный грохот двух взрослых сердец. Словно загипнотизированный под влиянием салонного миссмериста, он летел к фонарю, завороженный его свечением. Затаив дыхание, Джаспер наблюдал, как черный мотылёк будто бы танцует в воронке кровавого света. Это было невероятное и с тем весьма жуткое зрелище. Все звуки кругом словно умерли. Джаспер позабыл и о времени, и о холоде, и о собственной усталости. Все его мысли были стерты этим кошмарно прекрасным явлением. Он мог лишь глядеть, и его веки начали болеть от того, как долго он удерживал их раскрытыми. Чем ниже мотылек опускался тем больше его окутывал багровый свет. Насекомое купалось в нем. Издали казалось, что оно тает, и истончается, но раз за разом прорехи затягивались. Фонарь его не жег, и не случайно. Специальный светильный газ в баллоне не позволял ни плафону, ни линзе нагреваться. Эту технологию ловцы бабочек изобрели много лет назад, им нужны были целые и неповрежденные образцы. Они не могли позволить себе даже слегка обжечь уникальных бабочек, которых выслеживали годами. Черный мотылек нырнул в переулок, словно в некое подобие кирпичной коробки. Вот он опускается ниже, уровень третьего этажа, второй этаж. Вот уже до фонаря остается пять ярдов. Три ярда. Ярд! «Ну, давай же! Давай!» мысленно подгонял жуткое создание Джаспер. Еще немного, еще совсем чуть-чуть. Черный мотылек был уже почти у самой линзы. Мистер Келпи подробно описывал метод действия ловушки, и Джаспер знал, что должно произойти. Как только мотылек коснется выпуклого стекла, сработают чувствительные цепочки, оттягивающие зажимы на запорно-пусковых устройствах баллонов с сонным газом. При этом раскроется короб, выпуская металлическую сеть, которая, в свою очередь, опутает мотылька и притянет его к земле. Черного мотылька и линзу фонаря отделяли уже считанные дюймы. Ловушка вот-вот должна была сработать. Дюйм и... И тут переулок будто взорвался. В узком рукаве кирпичного прохода между домами грянул выстрел. Джаспер вскрикнул от неожиданности и пригнулся. Черный мотылек дернулся в сторону, но в него уже летели следующие пули. нет закричал дядюшка. Он поднялся из укрытия и резко развернулся. Джаспер повернул голову и увидел, как к тупику бегут двое мужчин в полицейской форме. Оба держали в руках револьверы, нацеленные на мотылька. Они стреляли на бегу. — Остановитесь! — кричал мистер Келпи. — Не стреляйте! Констебли не слышали, либо намеренно игнорировали. Они палили в черного мотылька, но особой меткостью ни один из них не отличался. — Проклятье! — доктор Доу ринулся навстречу констеблям, намереваясь помешать им. Толстяк Бэнкс ревел, пытаясь перекрыть грохот выстрелов. — Стреляй в него, хоппер! Стреляй! Констебли остановились, но пальбы не прекратили. «Да я...» — Хоппер совсем запыхался. «Я пытаюсь...» Одна пуля попала в фонарь, пробила трубу и разбила плафон. Ловушка сработала, сеть выстрелила, но так ни за что не зацепившись, со звоном рухнула на землю. Зашипели баллоны, выпуская в воздух синеватый газ. Сонный газ не был горючим, но вот тот, что питал фонарь, «Вы всех нас взорвете!» — кричал доктор Доу. «Прекратите огонь! Прекратите!» Но констебли ничего не слышали. Они стреляли и стреляли, пока у них не закончились патроны. Повезло еще, что целились они вверх, и большинство пуль прошли над фонарем. «Ты видишь его?» — Бэнкс задрал голову, пытаясь различить что-то в небе над переулком. «Не, а ты?» — отвечал Хоппер. «Он улетел!» — завопил мистер Келпи. «Сбежал!» Джаспер был в ужасе. Он выбрался из-за своей бочки. В голове шумело. Все произошло так быстро. Покачнувшийся фонарь по-прежнему горел, труба накренилась, а луч залил с собой стену дома и красным полукругом вычертил над крышами размытую багровую арку. Мистер Келпи дрожал, глядя в небо. Констебли все высматривали улетевшего черного мотылька. Грохот в переулке стих, и лишь крики доктора Доу прорезали ночь и туман. «Болваны! Идиоты! Что вы наделали? Что вы наделали? Мы его почти поймали! Что вы наделали?» с подобной ярости Джаспер никогда прежде не видел своего дядюшку. Его лицо было жутко искажено, он тяжело дышал, а его глаза, казалось, могли свежевать не хуже скальпелей. «Он сбежал!» — негромко проговорил дрожащим от потаенной радости голосом мистер Келпи. «Его не поймали! Он сбежал!» В гостиной дома номер семь в переулке Тракар пахло кофе даже сильнее, чем обычно. Варитель недовольно бурлил, шипел и фыркал, явно намекая на то, что подобное обращение его не устраивает. Латунный толстяк работал без передышки всю ночь напролёт словно кочегар на фабрике в Гаре. И будь у него ноги, как у автоматонов, он бы непременно отправился с жалобами в какой-нибудь профсоюз дряхлых железяк, если бы такой, разумеется, существовал. Но в любом случае ног у него не было, зато имелась рука, которая на гармошечном механизме раз за разом подавала все новые и новые чашки кофе, а доктор Доу принимал их, опустошал, после чего безжалостно заводил варитель снова. Было следующее после ловли черного мотылька утро. Всю ночь доктор, мистер Келпи и Джаспер провели в этой гостиной, каждый в своем кресле. Обсуждали провал, время от времени поругивались на тупоголовых констеблей и пытались строить планы на ближайшее будущее. Поиски ускользнувшего черного мотылька теперь явно должны были усложниться тем, что тот испуган и взбудоражен пальбой. Доктор До вроде бы отошел после своей ночной вспышки ярости и вновь стал походить на себя обычного, утомленного несовершенством окружающего мира и населяющих его людей мизантропа и только. «Да и как тут гневаться, когда отправляешь в себя кофе чашку за чашкой» Натаниэль Доу был тем, на кого кофе действовал успокаивающе. Шквал так и не наступил. После полуночи туман перестал густеть и подниматься, а ближе к утру и вовсе превратился в рваное пуховое одеяло. Штормовая тревога давно прекратила выть, и никто не мог вспомнить точно, когда именно. Метеорологическая служба обманула. «Что ж, такое случалось и прежде», как в тот раз, когда обещали дождь из лягушек, который ко всеобщему огорчению так и не пошел. Ночные три волнения постепенно отпустили Джаспера, его клонило в сон, и он все порывался отправиться спать. От усталости почти все мысли покинули его голову, будто зрители скучную постановку в Сиротском театре, и он просто наблюдал за ползающей по столу пчелой. Клара Неугомонное создание уплетало печенье, и мальчик вдруг понял, что теперь у него появился достойный конкурент. Он уже начал опасаться, что Твитти на них обоих не хватит. «А она здесь прижилась, как я погляжу», — сказал мистер Келпи. «Да уж», — хмуро кивнул доктор. «Она, видимо, считает, что у нас приют для наглых, беспризорных пчел». «Мисси Стрик постоянно ее подкармливает», — добавил Джаспер. Скоро Клара станет такой толстой, что не сможет взлететь». Пчела, согласно, жужнула. «Ей здесь хорошо», — с грустью проговорил мистер Келпи. «Лучше, чем в научном обществе. Здесь о ней, по крайней мере, могут позаботиться». «Уж не хотите ли вы сказать?» — начал было доктор, но Джаспер опередил его, радостно воскликнув. «Да, конечно, мы о ней позаботимся, мистер Келпи. Не волнуйтесь». Доктор Доу покачал головой, но сказать ничего не успел, поскольку из прихожей раздался едва слышный звон колокольчика. В щель для газеты писем что-то просунули. На часах было без пятнадцати семь. В это время почтальон мистер Уигли как раз разносил утреннюю почту. Доктор отправился в прихожую и вскоре вернулся в гостиную со стопкой корреспонденции. В понимании Джаспера у него был неплохой улов. Свежий номер сплетни, пара писем, до да открытка от неблагодарного пациента, обвиняющего доктора в том, что тот не должен был прерывать его самоубийство. Спасенный желал доктору, чтобы ему однажды тоже помешали оставить всю эту суету, когда жизнь станет совсем невыносимой. Прочитав послание на открытке, Натания Льдова почти даже улыбнулся. Он опустился в кресло и принялся разбирать оставшуюся почту. «Вы позволите?» — мистер Келпи кивнул на газету. Доктор протянул ему сплетню, а бабочник, лишь стоило ему бросить взгляд на передовицу, тут же огласил гостиную недоуменным «подумать только!» «Что вас так удивило, мистер Келпи?» — спросил доктор Доу, не поднимая глаз от письма из стопки и пытаясь понять, кто такая миссис П. У. обозначенная на конверте как отправитель. Мистер Келпи взволнованно сообщил. «Ночью кто-то ограбил Риксберг-банк!» «Ограбление банка!» — воскликнул Джаспер. сонка рукой сняла «Ух ты!» «Быть того не может!» — равнодушно пробормотал доктор и попытался на просвет разглядеть содержимое конверта от непонятной П.У. Трик. «Но здесь так написано!» Мистер Келпи принял его реакцию за неподдельный интерес. Разумеется, статья вышла из-под пера Бенни Трилби. Мистер Трилби сообщает, что в пять часов утра отдадим дань расторопности редакции, ведь сколько там прошло? Два часа? Управляющий банка господин Портер обнаружил, что хранилище вскрыто как консервная банка, а круглая сейфовая дверь исчезла в неизвестном направлении. Охранники в недоумении, они ничего не слышали и не видели. Семейство Риксбергов от комментариев пока что воздерживается. Они не признаются, сколько именно украли злоумышленники. Но мистер Трилби выдвигает предположение, что те взяли не меньше ста тысяч фунтов. «Ого!» — восхитился Джаспер. «Целых сто тысяч?» Мистер Трилби в этот раз поскромничал. «Видимо, приболел», — сказал доктор Доу. «Убежден. Грабители взяли намного, намного больше». «Любопытно, кто же осмелился провернуть подобное?» — продолжал мистер Келпи. Все знают, что вставать на пути у Риксбергов опасно и чревато последствиями. Но ограбить их банк...» «Да уж. Дерзости и авантюризма злоумышленникам не занимать». Доктор хмурился, но не из-за ограбления банка. Его по-прежнему заботило письмо, которое почему-то оказалось в его почтовом ящике. «Миссис триг что-то такое мне говорила. «Вчера или позавчера?» «Если бы я еще ее слушал...» «Дядюшка!» — укоризненно воскликнул Джаспер. «Как ты не можешь помнить, что говорила миссис Трик?» «Я ее вообще почти не слушаю», — признался доктор Доу. «О чем же она говорила?» «Вроде бы кто-то должен приехать». «Кажется, ее племянница из Ильотомна обещала ее навестить». «Племянница по имени П.У. Трик?» «Хотя меня больше волнует другое. Когда уже мистер Уигли начнет доставлять письма миссис Трик в ее собственный почтовый ящик?» «Нам ведь не тяжело ей передать, дядюшка», — сказал Джаспер. «Да что с тобой такое, Клара?» Пчела вела себя странно. Она топталась на своей подушке и никак не могла устроиться. Все крутилось кругом и при этом раздраженно жужжала Клара так резко царапала подушечку ножками, что Джаспер решил ей помочь. «Сейчас, сейчас, погоди!» Мальчик аккуратно переправил пчелу на стол, попытался взбить подушечку, но получилось лишь ее помять. Что-то зашуршало внутри. «Хм, а это еще что такое?» Мистер Келпи тем временем рассуждал об ограблении и о неведомых злоумышленниках. «Как же им удалось все провернуть?» «Я слышал, что хранилище Риксбергов неприступно. Там ведь э, э стоит лучший в мире сейф. А газ? А решетки-ловушки? А непробиваемая стальная дверь, в конце концов?» «Ну, — сказал Натаня Эльдоу, — каждому замку можно подобрать свой ключик. Или же, как говорил доктор коллинс мой учитель и военный врач, каждой кости найдется своя пила. «Дядюшка! Мистер Келпи!» — воскликнул Джаспер, и оба джентльмена недоуменно поглядели на него. «Смотрите, что я нашел!» В руках у Джаспера был какой-то клочок бумаги, а рядом лежала подушечка пчелы, из которой наружу лез пух. «Я нащупал это в подушке Клары, оно было спрятано внутри». «Что там написано?» — спросил мистер Келпи, и Джаспер прочитал вслух. «Кулинариус Тринье. Рагу из черного мотылька». Ингредиенты. Сиреневый лук, селезневая морковь, томаты-багровник и томатный соус-трогвар, приготовленный заранее. Картофель, зелень майорана, кардамон, масло-белор, вино-лиру, выдержка не менее 40 лет. Мясо черного мотылька. Первое. Черного мотылька, крылышки отдельно, тело отдельно, подготавливаем как рыбу, вспарываем, убираем внутренности, готовим к жарке. Нарезаем небольшими кусочками, сдабриваем вином леру, оно размягчает мясо, делает его нежнее, привносит сливовые нотки. Обжариваем в казане на среднем огне до появления на мясе румяной корочки. Второе. Нарезаем сиреневый лук мелкими кубиками, а селезневую морковь длинной соломкой. Сперва добавляем к обжаренному мясу лук, помешивая обжариваем 2-3 минуты. Затем добавляем морковь, обжариваем также 2-3 минуты. Третье. Добавляем соус трогвар, перемешиваем и обжариваем примерно минуту, после чего насыпаем в казан натертые на крупной терке томаты. Тушим все это, помешивая. Добавляем соль, перец, щепотку кардамона. Четвертое. Добавляем нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанную зелень. На минимальном огне все это тушим до средней готовности мяса. Блюдо должно походить на очень густой суп. Пятое. Отдельно на масле белор поджариваем крылья до состояния хрустящей корочки. Крошим в казан, перемешиваем, добавляем щепотку соли. Тушим еще 10-15 минут. Выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой 5 минут. Приправа по вкусу. Блюдо готово. Джаспер дочитал до конца и замолчал. В гостиной поселилась тягучая тишина. Мальчик испытывал отвращение от одной мысли, чтобы хотя бы прикоснуться к черному мотыльку, не то, что его «есть». Для него это было примерно то же, что есть пирог с начинкой из тараканов или вареный человеческий труп. Как только он об этом задумался, к горлу подступила тошнота. «Да...» Доктор Доу пригубил было кофе из чашки, но она оказалась пустой. «Почему это было спрятано в подушке Клары, дядюшка?» «Не имею ни малейшего понятия». Доктор Доу посмотрел на бабочника. «Может быть, вы как-нибудь нам это объясните?» Мистер Келпи выглядел настолько раздраженным, что даже побагровел. «Мотыльков порой едят». В некоторых ресторанах старого центра, к примеру, они считаются деликатесом, а у племен, обитающих в джунглях Кейкута, бабочки и вовсе являются простой повседневной пищей. Отвратительно! Уничтожать таких прекрасных существ, чтобы пожирать их! Вамба во время нашего с ним разговора был обеспокоен тем, что кто-то может захотеть съесть черного мотылька, — вспомнил доктор. «Нет, это невозможно!» — воскликнул Джаспер. «Черный мотылек ядовит. Его нельзя есть. Об этом написано в книге профессора Гиблинга. Я помню. Я еще подумал, кто захочет есть бабочку. Это же так...» — он поморщился. «Мерзко». Мистер Келпи поглядел на него и подтвердил. «Так и есть. Согласно книге профессора Гиблинга, мясо черного мотылька ядовито и непригодно в пищу. Но о вамбе или кому-либо из его соплеменников, я смею предположить». Вряд ли доводилось есть черного мотылька. Но кому-то все же доводилось, раз существует рецепт. Зачем делать рецепт по приготовлению того, кого нельзя съесть? Еще одна загадка, пробормотал Джаспер. Я слышал об этом Транье, сказал мистер Келпи. Его рецепты запрещены во многих странах, поскольку для того или иного блюда он рекомендует отлавливать редкие и уникальные виды. Ходят слухи, что у него даже есть рецепт Приготовление человека. Джаспер пораженно открыл рот. Мистер Келпи едва ли недословно озвучил его прежние мысли. Доктора же приготовление людей явно не интересовало. Он считал, что никакие приправы не способны сделать человека удобоваримее. Под силу это только воспитанию. «А есть какой-нибудь способ извлечь яд?» – спросил он. «Вроде как при извлечении желчного пузыря» чтобы не испортить мясо. Или же самое мясо ядовито?» «Я... я не знаю, доктор!» возмущенно ответил мистер Келпи. «Я об этом вообще не хочу думать!» «В рецепте ничего не говорится об избавлении мяса от яда, и...» «Это не мясо!» вскипел мистер Келпи. «Это бабочки!» «Прекрасные, изумительные создания!» «Совершенные, в отличие от грязных, мерзких людей, которые тянут в свою ненасытную пасть все, что видят!» «Мистер Келпи», — начал Джаспер, — «уверен, дядюшка не хотел». «Меня больше занимает другое», — вставил Натанья Льдоу, глядя на подушку пчелы. «Почему профессор спрятал там этот рецепт?» Мистер Келпи уже собирался было что-то ответить, когда в двери раздался стук. Даже скорее не стук, а грохот. В дверь дома номер семь именно что забарабанили. Мистер Келпи от неожиданности даже выронил газету, которую до сих пор сжимал в руках. Клара тут же скрылась под столом. Джаспер замер. Натаниэль Доу быстро поднялся на ноги и направился к двери. «Кто там?» — резко спросил он. «Это Винки, сэр!» — раздалось с улицы. «С чемоданной площади!» «И что тебе нужно, Винки, с чемоданной площади?» Доктор приоткрыл дверь и поглядел на незваного гостя. У порога стоял мальчишка. Он смотрел на доктора снизу вверх, тяжело дышал и раскраснелся так, словно и правда бежал сюда от самого вокзала. «Я! Я нашел его!» «Кого ты нашел?» Джаспер ринулся к двери. «Дядюшка, это Винки?» Уличный мальчишка попытался протиснуться мимо доктора. «Да, Джаспер, это я!» «Ты нашел его?» Доктор строго поглядел на племянника. «Что происходит, Джаспер?» «Я попросил Винки кое-кого найти». «Кого?» «Черного человека», — вставил Винки. «Я нашел его. Он прячется в заброшенном подвале в переулке Трам. Это недалеко. Я вас отведу. Скорее. Он еще там». Доктор Доу действовал без промедления. Надел пальто и цилиндр, взял саквояж и повернулся к Джасперу. Тот уже натягивал свои башмаки. Бабочник испуганно выглядывал из гостиной. «Вы с нами, мистер Калпи?» «Разумеется». Вскоре они покинули уютный дом доктора и поспешили вслед за припустившим по переулку винки с чемоданной площади. Кто-то стукнул в дверной молоток, а потом еще раз и еще. Мисс лизи отправилась открывать кто это пришел так рано. Почтальон обычно не стучал в дверь, молочник всегда оставлял бутылки за порогом, а булочник сегодня приходить не должен был. Девушка открыла, но лишь стоило ей увидеть человека на крыльце, ее лицо мгновенно помрачнело. «Доброго вам утречка, Лиззи!» с улыбкой проговорил гость. Этот человек вызывал у мисс лизи чувство отвращения буквально всем. Своими сальными отекшими щеками, выпученными зловредными глазами, привычкой облизывать пересохшие губы, когда он на нее глядит. Ее раздражала даже его манера двигаться, с нарочитой неспешностью, словно ему некуда торопиться, а весь мир пускай обождет. Большущий, а для миниатюрной мисс Лизи так и вовсе необъятный, этот мужчина пугал ее неимоверно. Так что порой даже снился ей в кошмарах. Тяжело топал своими башмачищами по коридору, натужно дышал, стоя за ее дверью, поворачивал ручку и входил в комнату. «Я снова вынуждена напомнить вам, мистер Бэнкс, что для вас я мисс Хоппер. Вы верно пришли к моему брату?» «Именно так». Ничуть не смущаясь из-за того, что его поставили на место, констебль усмехнулся и пожал плечами. От этого его незначительного движения натужно заскрипел служебный самокат, на руль которого толстяк опирался. И как тот только выдерживает его вес и его самодовольство, частенько думала мисс Лиззи. — Он еще спит, мистер Бэнкс, — холодно ответила девушка. — Еще совсем рано. — Не для полиции, Трэмпл тол мисс Хоппер, — сказал констебль Бэнкс, сделав особое ударение на обращение. Мы всегда на посту. Так где там ваш братец? Хмыр почти не высыпается, вот я и подумала. Должно было прийти уведомление, срочный вызов. Толстый констебль начал багроветь, и девушке стоило огромных усилий не отпрянуть прочь, захлопнув дверь. Вы что, снова отключили сигнал на пневмопочте? Мисс Лиззи не сочла нужным отвечать, лишь сказала. Я позову брата, обождите здесь, мистер Бэнкс. «Я... э начал было Констебль, но дверь уже закрылась. Полицейский рассмеялся. Сестра Хоппера была очень миловидной девушкой, и Констебль Бэнкс испытывал к ней весьма недружественные и довольно нездоровые чувства. Разумеется, он знал, что сам вызывает у нее отвращение, но это лишь добавляло ему интереса. Мисс Лиззи Хоппер работала швеей у какой-то важной дамы с площади на Медрё, и ее исколотые иглами опухшие кончики пальцев были единственным, что ее портило. Несговорчивый характер девушки и ее наивная непримиримость констебля Бэнкса забавляли. Он частенько представлял, как учит ее манерам. Не прошло и пяти минут, как дверь дома открылась, и на пороге появился сам Хоппер, невыспавшийся и взлохмаченный. Его квадратный подбородок синел из-за жесткой щетины, а лицо было взбитым, как подушка человека, страдающего бессонницей. «Что стряслось, Бэнкс?» — спросил он, зевая и на ходу застегивая пуговицы мундира. «Мы же собирались встретиться в полдень в пабе». «Планы изменились», — сказал Бэнкс. «Объявили общий сбор. Все подробности по дороге. Бери самокаты и покатили». Хоппер снова скрылся в доме, но не пробыл там и двух минут. Когда он вернулся, в зубах у него был зажат толстенный, как папка с делом особо опасного преступника, сэндвич. Громила спустил свой самокат со ступеней крыльца, застегнул под подбородком тесенки шлема. При этом он, кажется, умудрялся жевать сэндвич без помощи рук, хлеб колыхался в его рту из стороны в сторону. Констебли покатили вниз по улочке, Бэнкс на ходу сообщал напарнику последние новости. «Всех вызвали! Ночью кто-то взял банк Риксбергов на площади!» Хоппер даже поперхнулся сэндвичем. «Ты шутишь!» Но напарник не шутил. «Занятненькое дельце!» Выискивая выбоины, Бэнкс вглядывался в стелющийся над тротуаром туман. Сейчас угодить в яму ему совсем не хотелось. — Похоже, в этом никчемном городишке появился кто-то с характером. И это не может не радовать, а то меня уже порядком тошнит от местных тюфиков и трусов. Хотя не удивлюсь, если парни, щелкнувшие Риксбергов по их лощеным длинным носам, приехали сюда откуда-то из других мест. — Я думал, хоть сегодня высплюсь, — проворчал Хоппер. Он уже расправился со своим неказистым завтраком и теперь бросал тоскливые взгляды на ставни еще закрытых лавок и кофеин. «Я бы не отказался сейчас от чашечки». «Никаких чашечек!» — прервал его Бэнкс. «И никаких плошечек! Нет времени! Там на площади собирают всех! Риксберги в бешенстве! Они хотят поскорее найти грабителей, пока весть о том, как их облапошили, не разошлась по городу! И если бы твоя сестра не имела дурную привычку отключать свисток пневмопочты, мы бы не были вынуждены являться туда самыми последними, подбирать крохи за остальными!» Пока мы доберемся, там останутся только дурацкие обременительные задания, вроде стоять фонарным столбом и не подпускать прессу. Ну, Бэнкс, Хоппер попытался вступиться за сестру. У Лизы мигрень, ее раздражает этот свисток. Он ей напоминает... «Ты слишком мягок с ней», — заявил Бэнкс. «Я бы на твоем месте...» Что на месте напарника Толстяк сделал бы с его сестрой, озвучить ему не удалось поскольку на перекрестке прямо на перерез его самокату вдруг выскочил человек весьма убогого вида в распахнутом пальто и со сполшей на затылок шляпой-котелком. «Шныр!» – заорал Бэнкс и резко остановил самокат. Хоппер вильнул в сторону, описал дугу вокруг осведомителя и также остановил служебное средство передвижения. «Если ты еще хоть раз вот так выбежишь прямо перед нами, то будешь сбит, ты понял меня?» Шныр шнорин казалось, даже не заметил угрозы. Как ни странно, он был рад, что его едва не переехали. К тому же он сейчас даже не обратил внимания на свое нелюбимое прозвище. — Господа хорошие, господа хорошие! — завопил он! — Наконец я вас отыскал! Я ищу вас уже полчаса! — Что стряслось, Шныр? — Я нашел его! Нашел гуталинщика! Он неподалеку, скрывается в переулке Трам. — Затихарился! Констебли переглянулись. Перед ними встала дилемма. С одной стороны, им было велено ехать на общий сбор на площадь на Медрё, но с другой, у них все еще было их дело, на которое они уже потратили столько сил, в которые вложили частичку своей сухой полицейской души. Раздумывать особо было не о чем, и Бэнкс коротко рявкнул. «Веди!» «Джаспер, не поднимайся!» «Не вылезай!» – кричал Натани Эльдоу с тревогой, глядя на племянника, спрятавшегося за пожарным гидрантом. Пуля просвистела возле головы доктора, но он успел отшатнуться в самый последний момент. Грохот выстрелов наполнил переулок Трам. Кто-то что-то кричал, но разобрать, что именно, не было возможности. Фигуры людей в тумане казались наполовину стертыми, на земле валялись полицейские самокаты – Рядом с одним из них лежал разбившийся служебный фонарь. В грязи на боку сиротливо покачивался плесневелый котелок шныра-шноринга. В нем зияло рваное пулевое отверстие. Сам шныр лежал в паре шагов от своего головного убора, раскинув руки и не шевелясь. Винки скрылся, как только объявились констебли. Уличные мальчишки стараются избегать любого взаимодействия со служителями закона. Уже будучи в квартале оттуда и услышав отдаленное эхо от выстрелов, он поблагодарил свою прозорливость и припустил еще шустрее. «Стреляй по ним, Хоппер, стреляй!» орал констебль Бэнкс, пытаясь перезарядить револьвер, но патроны выскальзывали из неловких пальцев и падали в грязь. Он нагнулся, чтобы подобрать их. «Я и стреляю!» кричал в ответ Хоппер. «Ты не стреляешь, а мажешь!» «Я не мажу!» «Клянусь, я попал в двоих Попал!» Он продолжал стрелять, но никто по-прежнему так и не упал. Может, все дело было в том, что он держал револьвер второй раз в жизни, а может, в том, что он просто не выспался. Безумие! Оно висело в воздухе среди клочьев тумана, а неразбериха оплела переулок Трам своими щупальцами пуля высекла искры из фонарного столба, за которым притаился Натаниэль Доу и срикошетила в чей-то почтовый ящик. Этот выстрел также был очень близок к тому, чтобы оборвать жизнь некоего беспечного доктора. Но тот этого не заметил. Его сейчас волновало, все ли в порядке с Джаспером. Мальчишка постоянно норовил вылезти из своего укрытия, но пули, вгрызающиеся в брусчатку в каком-то футе от него, Извинящие по боку гидранта очень настойчиво советовали ему сидеть и не высовывать нос. Вамба в отчаянии выл на одной ноте. Распластавшись на земле, он прикрывал голову руками. По его штанам расплылось мокрое пятно. Он попросту обмочился от страха. Мистер Келпи прятался за выступом дома и потел так, словно сунул голову в глубокую лужу. Дрожащими пальцами он пытался нащупать в кармане свое лекарство, но никак не мог унять тремор. Бабочник зажмурился и взмолился, чтобы все это поскорее закончилось. А ведь еще пять минут назад ничто не предвещало того, что сейчас здесь творилось. Винки привел их к подвалу, в котором прятался Вамба. — Он там! Там! Внизу! Засел! — голосил он. — Я его видел! В крошечном окошке показались испуганные глаза туземца. Но стоило ему увидеть, кто пришел, как он тут же переборол страх и выбрался из подвала. «Мистер Келпи, вы прийти! Вас отпустить!» «Да, вамба, меня освободили!» «Почему вы сбежали, позвольте спросить?» Сухим раздраженным тоном поинтересовался доктор Доу, и туземец испуганно отпрянул. «Я бояться, не верить никому!» «Вы и говорите, что отвезти меня, полиция! Я услышать!» «Но мы же хотели тебя защитить, Вамба!» — сказал Джаспер. «И вы... и вы...» Туземец вдруг так задергался, словно его принялся трясти за плечи невидимка. Глаза Вамбы расширились настолько, что веки практически исчезли. Он ткнул пальцем куда-то за спину доктора. «Вы привести их за мной! Я верить вам! А вы их привести Доктор и его спутники обернулись. «Это он! Это он, господа хорошие!» — вопил шныр-шноринг. «Гуталинчик, о котором я говорил!» К подвалу на служебных темно-синих самокатах, клаксонируя, словно их можно было не заметить, подкатили Бэнкс и Хоппер. Они остановились в нескольких шагах от доктора и его спутников и достали револьверы. «Хэ!» — зло хохотнул толстый констебль кто бы сомневался что мы вас здесь увидим да уж сказал доктор доу явились еще что то испортить констебли заскрипели зубами любой намек на любезность испарился словно пирожное в качестве вещественного доказательства по делу обжоры мы забираем этого гуталинщика заявил хоппер он арестован это кто так сказал спросил доктор это мы так говорим Последовал полицейский ответ. «Прошу прощения, господа», — побелев сказал Натане Эльдоу. «Но бы с вами никуда не пойдет. Он важный свидетель и может опознать...» «Да плевать нам, что вы там бубните! Мы его забираем и все тут! Еще не расшаркивались со всякими!» «Может быть, напомнить вам...» Натане Эльдоу шагнул вперед так угрожающе, что констеблем потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы не отшатнуться что у меня есть предписание для таких, как вы, оказывать мне всяческое содействие. «Ну — Ну-ну, я так не думаю, — ответил Бэнкс. — Меня не волнует, что вы думаете, — закипая, бросил доктор Доу. — Мы вам его не отдадим, это решено. Мы — Мы еще поглядим, что решено, а что нет. Шныр Шноринг мерзко захихикал. Бэнкс двинулся вперед, а вамба спрятался за спиной у мистера Келпи. И вот, когда констебль практически поравнялся с доктором, началось. Без предупреждения, без какого-либо приказа или провозглашения требований, совершенно неожиданно полетели пули. В переулке появилась третья сторона, должно быть также желавшая заполучить многострадального туземца Вамбу. Четверо людей в черном действовали стремительно. Они ловко двигались, Молниеносно перезаряжали и вскидывали оружие, и также быстро разряжали очередной барабан. Их лица были скрыты за шарфами и круглыми защитными очками, а фигуры казались совершенно одинаковыми. Констебль Бэнкс был ранен, по крайней мере, он сам так считал, поскольку пуля пробила шлем. И все же от чего то он не торопился падать замертво, а продолжал отстреливаться – Видимо, пуля прошла через пустое пространство между его макушкой и внутренней частью шлема. Его напарнику, констеблю Хопперу, повезло меньше. Уже трижды пули прошли вскользь по его мундиру, чиркнули по плечу, одна вонзилась в ногу. Он с яростным ревом завалился на бок, пытаясь нащупать в кармане запасные патроны. Злодеи, планировавшие отбить вамбу, будто потешались над констеблями Они явно целились мимо. К тому же убивать туземца им, судя по всему, было строго-настрого запрещено, поскольку в него никто ни разу не выстрелил. Один из нападавших ринулся к вамбе под прикрытием своих сообщников, схватил его за воротник рубахи и рывком поднял на ноги. Доктор Доу, выглядывавший из-за своего фонарного столба, улучил момент и ринулся на человека в черном, оттолкнул Вамбу в сторону и сцепился с незнакомцем. Лишь в последний момент он отбросил от себя его руку с револьвером. Раздался выстрел, пуля прошла над плечом доктора, и, судя по звону разбившегося стекла, попала в одно из ближайших окон. Доктор был безоружен, его саквояж валялся в нескольких ярдах в стороне. Без своего скальпеля или на худой конец ланцета он ничего не мог противопоставить человеку в черном. Тот схватил его за горло и приставил горячее дуло прямо к его скуле. Натанья Льдоу почувствовал боль, услышал шипение, но даже не поморщился. В голове появилась мысль, нужно будет сразу же обработать антижгином доктора Перре, чтобы не остался ожог, если только меня сейчас не пристрелят. «Стоило сразу же пристрелить тебя», – прошипел человек в черном в самое ухо доктору Доу чтобы ты не путался под ногами. Он взвел курок. Доктор Доу дернулся. Человек в черном сдавил его горло еще крепче. Доктор увидел грубые очертания лица под шарфом, различил каждую ворсинку на этом шарфе. Под темными стеклами защитных очков проглядывали злые, прищуренные глаза. Натаниль Доу чувствовал едкий запах пороха от револьверного ствола у своего лица. Он вдруг подумал, что запах чернослива намного приятнее, и машинально попытался его уловить, но вместо этого почувствовал какой-то другой запах. Очень знакомый запах, вот только он не смог вспомнить, что это такое. Доктор услышал отчаянный крик Джаспера. Мальчик был в ужасе. Все повторялось. Он ничего не мог поделать, и его последнего родного человека сейчас убьют. Это его вина. Он заставил дядюшку в этом участвовать. Он его сюда привел. Из-за него дядюшка беспомощно болтается в руке у человека в черном, и тот вот-вот... — Не убивать! Не убивать, доктор! — Доктор хороший! — неожиданно завопил Вамба. Сидя на земле, он тянул человека в черном за штанину, но тот его словно не слышал. Зато он услышал резкий протяжный свист, доносящийся уже буквально из-за угла, и с каждым мгновением все приближающийся Полицейские свистки было ни с чем не спутать. «Уходим!» Человек в черном отшвырнул доктору Доу от себя прочь и ринулся в темнеющую подворотню. Его сообщники, отстреливаясь от Бэнкса и Хоппера, все еще полящих без особого толка, бросились следом за ним. Все закончилось. Доктор кашлял и тер горло, вамба испуганно отполз в сторону, а шныр Шноринг прекратил прикидываться мертвым, подобрал свой котелок и напялил его на голову. — Клянусь, я попадал в них! — сквозь сжатые зубы процедил Хоппер. Выронив револьвер, он схватился за простреленную ногу. «Я и сам попадал!» Бэнкс подошел к тому месту, где совсем недавно стоял тот, чью грудь, констебль мог бы поклясться чем угодно, он пару раз продырявил, в то время как незнакомец не то что не упал, а лишь слегка отдернулся, как от легкого толчка. Крови на камнях брусчатки не было, только какие-то щепки. В переулке появились еще полицейские, четверо, все с дубинками в руках. Один держал перед собой фонарь. «Бэнкс? Хоппер?» — удивленно проговорил Констебль с фонарем. «Что здесь творится?» «Появились неизвестные и открыли по нам огонь», — сообщил Бэнкс. «Они скрылись в подворотне. Гнаться за ними бессмысленно. Это проходной двор». Джаспер не слушал, о чем говорили Констебли. У него в ушах все еще раздавались звуки выстрелов, а во рту был мерзкий привкус, будто он только что сжевал пригоршню пороха. «Дядюшка, ты цел?» Доктор поглядел на Джаспера. Может, физически с ним и было все в порядке, но выражение лица дядюшки очень испугало племянника. Что-то в нем изменилось, словно кто-то переключил некий невидимый рычаг. «Мне надоела эта возня», — сказал он глухо. «Мы знаем, кто убийца и заговорщик, и мне плевать на возможные последствия». Мы пойдем и схватим его прямо сейчас. «Бэнкс!» Он повернулся к констеблю, который как раз помогал своему напарнику. Нога Хоппера была серьезно повреждена, кровь залила штанину. «Вы еще намерены получить свои улучшенные самокаты?» Губы констебля Бэнкса растянулись в улыбке. В его глазах появилась заинтересованность. Даже раненый Хоппер от этих слов встрепенулся так, словно забыл, что ранен. Он был так взбудоражен, что даже его кровь, казалось, перестала течь. «О, мы не успокоимся, пока их не получим!» «Замечательно! Думаю, это произойдет уже очень скоро!» Дальнейшие события разворачивались стремительно. Кэп подъехал ко входу в здание, где располагался клуб Гидеон. Из экипажа вышли доктор, Джаспер, мистер Келпи и Вамба. Из полицейского фургона, затормозившего тут же лишь минутой позже, выбрались Бэнкс и Хоппер. Доктор Доу осмотрел констебля Хоппера еще на месте перестрелки. Перевязал ему ногу. Пуля пока что осталась гостить в ней, но при этом полицейский был снабжен целым батальоном пилюль, порошков и настоек. Одни уняли боль, другие – головокружение, а прочие дали ему неплохой запас сил. Сейчас Констебль выглядел весьма сносно. Если не знать о его ранении и не обращать внимания на продырявленную окровавленную штанину, то нельзя было даже подумать, что с ним что-то не так. Доктор Доу, разумеется, знал, что вскоре Констебля настигнет соном побочных эффектов, и тогда ему нельзя будет позавидовать. Более реакционные медикаменты вызывают более страшные и болезненные побочные эффекты. Если бы доктор был мелочным и мстительным человеком, это бы потешило его душу. Но сейчас его действия были продиктованы сугубо срочностью. Автоматон в ливрее открыл двери клуба, и вся компания быстро прошла через вестибюль, игнорируя требования управляющего остановиться и недоуменные возгласы парочки лениво прогуливавшихся у дверей курительного салона джентльменов. «Сэр Уолтер Фенниорт!» — воскликнул доктор Доу. «Где он?» «Что вы себе позволяете?» — пропыхтел в ответ управляющий. «Это возмутительно!» «Непотребство! Непотребство!» — вторили джентльмены. «Это полицейское дело! Где сэр Фенниорт?» Управляющий бросил быстрый испуганный взгляд на прикрытые двустворчатые двери, из-за которых раздавались голоса и смех, и доктор решительно направился к ним. Где же еще сэру Уолтеру быть, как не в курительном салоне?» Стоило незваным гостям нырнуть в дымную тучу, как к ним повернулась пара дюжин голов. Кто-то что-то гневно воскликнул, а кто-то стал рассыпаться угрозами, мол, сейчас сюда немедленно будет вызвана настоящая полиция, которая относится к благородным джентльменам не иначе, как с заслуженным почтением. Еще кто-то грозился пожаловаться господину главному судье Сон. Натания Людоу было не до того. Он двинулся прямиком туда, где висел портрет Джеральда Дж Дженнинга. Джаспер нервничал, мистер Келпи чувствовал себя неуютно, а Вамба традиционно трясся от страха. Что касается обоих констеблей, то они, напротив, лучились от счастья. И Бэнкс, и Хоппер просто обожали использовать собственные полномочия при любой возможности, а присутствие уязвленных толстосумов делало происходящее лишь приятнее. «Неприемлемо! Негодую в ярости!» — проговорил сэр Уолтер. «Своим вторжением вы нарушаете все правила этого места!» Натаниэль Доу бросил на почтенного джентльмена презрительный взгляд. Сэр Уолтер Фенниорд сидел в том же кресле, и казалось в той же позе, что и во время их прошлой встречи. Даже клубы дыма от его сигары висели будто бы там же. — Вы знаете, нам нет дела до ваших правил, — сказал доктор Доу. — Мы пришли сюда, чтобы прекратить ваше злодеяние, сэр Фенниорт. — Мои что? — не понял сэр Уолтер. Но тут он заметил среди незваных гостей чернокожего человека и, потрясенно задышав, ткнул сигарой в вамбу. «Вы унизили и опорочили клуб Гидоон, приведя сюда его!» «Что?» — он втянул носом в воздух. «Что это за мерзкий запах?» Взгляд сэра Уолтера наткнулся на пятно на штанах туземца, и его лицо стало напоминать старое увядшее яблоко, забытое на дне мешка. «Будьте чеку Бэнкс», — предупредил Натаня Эльдоу. «Среди членов клуба могут быть его сообщники, люди, которые стреляли в нас» оба констебли восприняли слова доктора как приказ достать оружие. Они направили револьверы на пораженного джентльмена в кресле. Возмущенный Гомон в салоне мгновенно стих. Здесь уже все поняли, что с полицейскими из Трэмплтол шутить не стоит, и на них не подействуют угрозы вызвать их местных коллег. Считалось, что констебли с аквояжного района ничуть не лучше тамошних преступников. Что касается сэра Уолтера, то он все же не зря являлся самым почетным членом этого клуба. Его не испугало оружие, не испугали искаженные злобые лица констеблей. Его больше встревожили слова доктора. «Какие еще сообщники?» — воскликнул он. «О чем вы говорите?» «Вы арестованы, сэр Фенниорт», — сказал доктор Доу. Судя по лицу престарелого джентльмена, было неясно, Начнет он сейчас сыпать проклятиями, или же вот-вот рассмеется во всю мощь легких. Все, что сейчас здесь творилось, напоминало дешевый фарс, когда не понимаешь, происходит все на самом деле, или все кругом прикидываются. И в чем же меня обвиняют? В убийствах, в похищениях, в краже личности? Если это какая-то глупая шутка Стаффордса и остальных, начал был эсэр Уолтер. Смею вас заверить, «Никакой Стаффордс здесь ни при чем». «И кого же я в таком случае убил?» «Члена Клуба охотников-путешественников, сэра Патрика У.С. Хэмилтона. Вы присвоили себе его личность, заняли его место и отправились в экспедицию в Кейкут. При этом вы причастны к убийству профессора Генри Энн Гиблинга из Гнопом». «Вы бредите, уважаемый», — сказал сэр Уолтер. Я никого не убивал, и уж тем более я не был ни в каком Кейкуте. Это могут подтвердить ваши сообщники. Как минимум, моя супруга. Вы меня простите, если я не поверю словам такого свидетеля?» Сэр Уолтер прищурился. «Тогда скажите на милость, зачем мне все это?» и «Да опустите вы уже оружие! Я никуда не собираюсь сбегать! Зачем мне убивать какого-то охотника?» им прикидываться, ехать в Кейкут. — Ваши пари, сэр, — напомнил Натанья Льдоу. — Вы заключили пари с сэром Редгардом Крамороу. Неужели вы забыли? — Черный моталек. Вы не хотели проигрывать и не могли позволить, чтобы сэр Крамороу получил бабочку. — Я ведь вам уже говорил, — начал было сэр Уолтер. — Говорили. И тем не менее мы вам не поверили. — Вы смешны! Я вовсе не собирался препятствовать Крамору, как вы не понимаете. То есть это не вы только что напали на нас? И это не ваши люди настолько что едва не прикончили? Какие еще люди? У меня нет никаких людей. Есть только почтенные джентльмены, мои друзья. Все почтенные джентльмены сейчас, к слову, расползлись по углам салона, пытаясь собрать вокруг себя как можно больше дымных туч и в них же и спрятаться. «У меня не было желания препятствовать Краморову», — продолжал сэр Уолтер. «Я не мог бы поехать ни в какой Кейкут. Я вообще давно никуда не езжу, не выезжаю из Габбена. Все мои путешествия — это поездки из дома в клуб и обратно. Вы совсем спятили со своими беспочвенными инсинуациями. Вы — болван! И ничего, ничего не понимаете!» «Так расскажите нам все!» «Вы ведь догадываетесь, что так просто мы отсюда не уйдем!» «Мне нужен был!» — сорвавшимся голосом воскликнул сэр Уолтер. «Нужен был, проклятый черный моталек! Мне не было смысла вредить Крамору, пытаться сорвать экспедицию или еще что-то там! Черный моталек нужен был мне здесь, в Габане!» Он замолчал, стиснув зубы, после чего добавил, но уже тише. Я не смог бы отправиться ни в какую экспедицию. Я наихудший кандидат на роль каких-то там убийц и похитителей. — Потому что вы больны? — спросил доктор. Джаспер был поражен. От ярости и злости его дядюшке не осталось и следа. И тут до него дошло, что все это было показным, попыткой убедить окружающих, что глаза Натания Ледоу засланы пеленой гнева что сейчас он способен на что угодно. Мальчик понял, что дядюшка себя прекрасно контролировал с самого начала. Подобного от всегда прямолинейного и бесхитростного доктора Доу Джаспер не ожидал. Это больше походило на изворотливость и хитроумные игры мистера Киттона, когда ему что-то нужно от окружающих. В любом случае это подействовало на сэра Уолтера. «Да, потому что я болен». Гневно ответил джентльмен. «Как вы узнали?» «Я ведь доктор», — просто сказал Натаня Льдову. Мне сразу бросились в глаза некоторые симптомы, но я не сразу смог понять, что с вами. А сейчас ваша реакция на мои нападки все доказала. Ваши скованные движения, ваши истонченные руки, ваша бледность. Вы используете пудру вовсе не из желания следовать модным веяниям. Вы пытаетесь скрыть пятна на лице. Ваши гримасы, когда вас заставили резко двигаться, рассказали мне больше, чем все ваши слова во время нашей предыдущей встречи. Было видно, что сэру Уолтеру неприятно все это выслушивать, и он предпочел бы, чтобы о его личных невзгодах было осведомлено как можно меньше людей, но, учитывая обстоятельства, что-либо скрывать больше не имело смысла. «Чем вы больны?» спросил доктор Доу. «Как вы думаете?» с дрожью в голосе проговорил сэр Уолтер. «Сколько мне лет?» «Пятьдесят пять», предположил Натаниэль эльдоу «Шестьдесят», сказал Джаспер. «Восемьдесят», бесцеремонно вставил констебль Бэнкс. Сэр Уолтер Фенниорт поморщился и сказал, «Мне тридцать шесть лет». Такого не ожидал никто, кроме доктора Доу. Он, понимающе кивнул. «Прагирия Эриха», — сказал он. «Синдром ускоренного старения». Сэр Уолтер поджал губы. «До тридцати лет все было в порядке, а затем я вдруг начал разменивать год на десять. Подобная ставка, знаете ли, мне совершенно не по нраву. Доктора не знали, как это со мной произошло. Одни сходились во мнении, что это врожденная болезнь, и она просто спала, ожидая своего часа. Другие, что это из-за чрезмерно экспрессивного и вольного образа моей жизни. Третьи уверили меня, что я заразился прогерией, съев какой-то иноземный фрукт или что-то вроде того. При этом никто не мог сказать, что мне делать, как излечить это. Я перепробовал практически все, обращался даже к месмеристам и им подобным, но... Как видите, все они оказались мошенниками. «Я сразу заподозрил неладное», — сказал доктор. «Когда первые среди многочисленных невероятных способностей, которыми славится черный мотылек, вы упомянули его способность излечить любую болезнь. Полагаю, речь шла о слезах бабочки. Когда вы услышали о черном мотыльке впервые?» «О, я услышал о нем очень давно», — Крамору на все лады расхваливал своего мотылька. Но тогда я не придал его словам значения. Ему никто не верил, и я, признаться, был среди их числа. Но все изменилось около трех месяцев назад. Ко мне пришел человек. Его лица я не видел. Оно было скрыто шарфом и защитными очками. Когда, намереваясь отправиться домой, я сел в свой экипаж. Он уже поджидал меня там. Назвался этот человек мистером Блохом. Он сказал, что занимается тем, что решает чужие затруднения. И кого же он представлял? Он сказал, что есть лицо, заинтересованное в том, чтобы черный мотылек появился в Габане. Помимо этого, он предложил свои услуги мне самому, мол, у меня есть затруднение, а у него есть решение. Он пообещал излечить вас? Он сказал, что слезы мотылька мне помогут. И вы поверили ему? Он говорил очень убедительно, а я, как вы понимаете, очень хотел поверить. Он рассказал, что человек, заинтересованный в появлении черного мотылька, весьма честолюбивая личность с весьма амбициозным планом, якобы хочет поставить слезы черного мотылька на поток и выпускать лекарства от всего, продавая его за баснословные деньги. Что ж, я могу лишь позавидовать хватке этого джентльмена. Продажа панацеи... Что может быть перспективнее? Уж если бы он стал выпускать свои акции, я бы не отказался прикупить парочку. Мистер Блох сказал, что план уже запущен в действие. Черный моталек найден, и осталось лишь привести его в габен А для этого им нужно подставное лицо, тот, кто все организует, но не будет приобщен к делу. Впечатленный полезный болван. Сэр Крамороу, догадался доктор. Что требовалось от вас? Я должен был спровоцировать Крамору, подвести его к тому, чтобы он предложил пари. Это дало бы ход всему предприятию. Разумеется, мне ничего не было сообщено ни о каких убийствах и похищениях. Это было просто деловое предложение с хорошим потенциалом, и... Понимаю, вы не смогли устоять, — закончил доктор. В высшем свете многие знают о моей напасти. И я бы стал лучшим доказательством того, что лекарство работает. Я им был нужен в частности за этим. Я не тот, кого вы ищете. Вам нужны блох и человек, стоящий за ним. Теперь вы понимаете, что даже если бы я захотел, то попросту не смог бы кого-то убить. Я уж не говорю о путешествии в джунгли. Мне подчас не хватает сил справляться даже с проклятой лестницей в собственном доме. «Я борюсь со своей ужасной болезнью. Куда мне еще всяческие местные болотные лихорадки, которые цепляются, словно проклятые наследники, ожидающие, когда же ты уже отправишься в могилу?» Доктор вздрогнул. Он вдруг словно что-то понял. Или же он понял всё. «Я вам верю, сэр Уолтер», — сказал доктор Доу. «Но вы ведь понимаете, что я должен убедиться». «Да убеждайтесь вы в чем хотите», — раздраженно бросил сэр Фенниорт, и Натани Льдоу, повернувшись к Вамбе, подозвал его. «Вамба, вы ведь говорили, что можете узнать сэра Хамилтона даже без усов». «Это он?» Вамба выпучил глаза, уставившись на сэра Уолтера. Тот отвел взгляд. Ему было нестерпимо мерзко находиться столь близко, во-первых, от иноземца, а во-вторых, от обмочившегося иноземца. э э нет, нет, доктор, простить вамбу это не он, это не сэр Хэмилтон». «Что ж, я так и думал», — доктор кивнул. «Сэр Уолтер, прошу простить наше вторжение и что отняли у вас время. Но благодаря вам мы теперь знаем о планах заговорщиков. Настоящий убийца вскоре будет схвачен». «Полагаю, позже вам придется прийти в дом с синей крышей и рассказать о том, что знаете. Ну а пока...» «Это... это все?» — удивленно спросил сэр Уолтер. «Мне не нужно вызывать адвоката?» «Я бы посоветовал вам вызвать автоматона Лакея. Ваша сигара практически догорела. Мое почтение». Доктор кивнул и направился к выходу из курительного салона. Констебли разочарованно двинулись за ним, следом потянулись мистер Келпи, Вамба и Джаспер. «Доктор!» — окликнул Натаниэля Доу, сэр Уолтер. «Черный мотылек! Он... Он здесь? Вы нашли его?» Доктор повернулся к нему и сказал. «Боюсь, сэр Уолтер, вы стали жертвой очередного мошенника. Будучи врачом с большим опытом, Я сомневаюсь в самом существовании лекарства от всех болезней. Панацея — это миф. Мне очень жаль, сэр». Плечи сэра Уолтера Фенниорта дрогнули, он опустил голову. Из глаз потекли слезы, проедая грязные уродливые дорожки в пудре на его старческом лице.